Глава 14. Я открыла дверь и натолкнулась на весьма неприветливый взгляд абсолютно черных глаз бывшего дегустатора. — Вернулась, блудная дочь, а я уж не чаял увидеть тебя снова! — неприязненно пробубнил он. — И вам доброе утро, пыльный отец! — не удержалась от сарказма. Архимаг Клирол фыркнул и продолжил, как ни в чем не бывало. — Как прошла ночь? Я шумно вздохнула, упала в кресло. Закрыла глаза и прошептала. Ммм, головокружительно. Оно и видно. Сияешь, как полированный стол. Завидуете? Губы сами собой сложились в улыбку. Есть такое дело. Заниматься будем? Или решила махнуть рукой на гранит науки? Настроение вмиг упало. Я лениво поднялась, прошла в смежную комнату, оставив дверь приоткрытой, надела кулон и начала переодеваться в форму. «Даже не знаю. Король решил избавиться от меня. Если не передумает, то через пять с половиной месяцев я вынуждена буду съехать отсюда». «Жаль. Значит, придется ускориться с делами», — донеслось из гостиной. Я застегнула брюки, накинула синий китель и покинула спальню. «Собираетесь обустроить Эрите достойную старость?» «Узнала-таки. Моя, поди, разболтал. Язык бы ему отрезать. Даже если и так...» «Что из этого?» — с вызовом спросил Архимаг. «Абсолютно ничего. Лучше расскажите, есть ли на территории Королевского сада некое укромное место?» «Тебя чем-то не устроили его покои?» «Захотел острых ощущений?» «Ладно, ладно, не кипятись». Поднял призрак костлявой ладони в примирительном жесте. «Это уже пар над головой вьется!» «Есть! Садовый домик. Он давным-давно забыт всеми и, возможно, сильно обветшал». «Тебе пора, если не хочешь опоздать», — напомнил сосед. «Или теперь у тебя свободный график». Я покачала головой и покинула покой, оставив вопрос без ответа. Вопреки предположениям, Дамиан не превратился во время дегустации в высокомерного вояку и в ужасного сноба. Он был необычайно мягок, касался каждый раз, когда мы оказывались наедине. Тем не менее, мне так и не удалось поделиться с ним вчерашней находкой на дне мраморной чаши. Постоянно кто-то мешал, один лакей сменялся другим, то и дело заглядывали повара с намерением поглазить на главу и пожелать долгих лет жизни. Затем пришел начальник караула, и Майе окончательно испарился. В обед он вовсе не появился. Прорваться к нему тоже не удалось. В кабинете постоянно проходили какие-то встречи и переговоры. В итоге сразу после полуденной дегустации я отправилась в королевский сад на поиски упомянутого архимагом домика. Конечно, без его помощи не обошлось. Распрашивать слуг, а тем более стражников, было опасно. Поскольку я уже довольно основательно изучила здешнюю достопримечательность, имела представление, в каком направлении следует двигаться. Упомянутый лабиринт из высокой живой изгороди нашелся в восточной части сада. Я решительно ступила в него, прошлась по узким тропинкам и вскоре нашла тайный проход. Оглядевшись вокруг, отвела в сторону колючие ветки кустарника, протиснулась мимо них бочком и оказалась в совершенно другом царстве. Деревья и кусты здесь были почти не стрижены, трава доходила местами до колена, поэтому разглядеть вытоптанную дорожку не составило труда. Я побежала по ней и вскоре очутилась у невысокой одноэтажной постройки. Немного постояла, прислушиваясь к звукам, затем легонько толкнула дверь. К моему удивлению, скрежет петель не последовало. Вдобавок, внутри господствовали уют и порядок. У западной стены стояла узкая старенькая кровать, однако застеленная новым цветастым покрывалом. Подушки тоже не походили на трепье. На деревянном полу лежал шелковый ковер. Из мебели здесь имелась еще лишь тумбочка, в которой было абсолютно пусто. Я понятия не имела, этот ли домик ламия приметила для встреч. Чьих-либо вещей в поле зрения не попадалось, Значит, по стройке никто не жил, в то же время кто-то приложил руку для наведения здесь чистоты. Уникальное обоняние ничем не помогло. Домик слишком хорошо продувался, к тому же тут давно никто не был. — Вот это задачку вы подкинули мне, принцесса! — произнесла на выдохе, сделала шаг к выходу и замерла, услышав хруст. Я подняла ногу и увидела на шелковом ковре золотую серьгу. Судя по красивой нарезке и большому красному камню, изделие было не из дешевых. Выходит, сюда являлся кто-то из богатых особ. Положив драгоценность в карман кителя, я вернулась во дворец. Полагаться на удачу у меня давно вышло из привычки. Я могла явиться к домику ровно к девяти часам, но где вероятность, что не произошло ошибки. Поэтому решила идти длинным путем и с предельной осторожностью. После ужина ее высочество поднялась в свои покои, но уже через пятнадцать минут спустилась и направилась в королевский сад. Пользоваться пологами невидимости в стенах дворца мне было запрещено, а за ними гуляй душа. Добравшись до дверей, я начертила в воздухе магический знак, прочла заклинание и в сгущающихся сумерках устремилась вслед за принцессой. С первого взгляда могло показаться, что она никуда не спешила, Девушка неторопливо прогуливалась по широким аллеям, подставляла руки строем холодной воды у фонтана, проводила ладонью по прочному мрамору. Но в каждом ее движении просматривалась нервозность. Без десяти девять ламия стала продвигаться в сторону лабиринта. В какой-то миг она вовсе перешла на бег. Делать то же самое, удерживая полок невидимости, оказалось сложной задачей. Но сил в теле имелось в достатке, поэтому я почти не отставала.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 Именно садовый домик принцесса выбрала для своих встреч. Только с кем? И почему она выглядит такой взволнованной? Пробраться незамеченной сквозь замаскированный проем оказалось невозможно. Ветви шевелились, цеплялись за форму. Тем не менее, ее высочество ничего не заметило, хотя нередко оглядывалось назад. Вскоре хлопнула дверь, и я услышала голоса. «Мужской и женский». Разобрать их было проблематично. Они звучали приглушенно, хоть и не были лишены эмоций, вдобавок шумел ветер. Мне пришлось подойти поближе и прижаться спиной к стене постройки. «Ты не можешь взять и вот так бросить меня!» — прошипела Ламия. «Что мне остается?» — прозвучал в ответ раздраженный мужской голос, и удушливая волна жара пронеслась по моему телу. «О, боги! Только не он!» «Я люблю тебя, Ламия!» «Безумно люблю, но ждать больше не могу. Хватит кормить меня завтраками. Вот где они мне уже!» Ламару, умоляю, потерпи, еще совсем немного!» Перешла принцесса на виск, после нескольких всхлипов. «Нет, ваше высочество», — упрямо заявил блондин. «Я решил жениться. Завтра же сделаю предложение. Уверен, моя избранница примет его». «И кто она? Небось, это выскочка Лоуренс!» Буквально выплюнула она слова. «Что ты в ней нашел? Она же монстр!» «Не заметил», — возмутился Уилмингтон. «Марене, конечно, далеко до вас, но она, по крайней мере, не связана брачными обязательствами. Прощайте, моя любовь, будьте счастливы». «Ламар!» — выкрикнула Ламия. Послышались звуки поцелуев, тихие стоны, затем яростное рычание. «Пустите, ваше высочество, мне пора!» Открылась дверь, и на улицу выскочил Уилмингтон. Он несся к секретному ходу с такой скоростью, будто за ним бежало стадо быков. Принцесса не стала нагонять Ламара. Она осталась в домике и в какой-то миг громко разрыдалась. Так плакали только безумно влюбленные девицы по потерянной половине. Я не знала, сколько продлились ее всхлипы. На улице сильно стемнело, когда Ламия успокоилась. Перед уходом она обронила единственную фразу. «Будь ты проклята, Лоуренс!» Она была произнесена с такой ненавистью, что у меня внутри все похолодело. Никогда бы не подумала, что в такой юной и милой с виду девушке столько зла. Несмотря на желание задержаться и перевести дыхание, а еще снять полок невидимости, отправилась-таки следом за Ламией. И правильно сделала. Не успела она оказаться по ту сторону живой изгороди, как раздался вопрос. «Все в порядке, ваше высочество?» В женском голосе слышалась неподдельная тревога. Я сразу узнала его обладательницу, няню принцессы. Что она делала здесь? Искала подопечную или караулила? Ламия всхлипнула и разразилась новым потоком слез. «Нет, он меня бросил! И знаешь, ради кого?» Ради ты ужасный, Лоренс! Громкие крики разносились по всей округе, но девушку, казалось, это совсем не заботило. Тише, ваше высочество, вы же не хотите быть услышанной? Пойдемте, моя милая, я налью вам чайку, свеженького, как вы любите, по моему рецепту. Несмотря на возраст Ламии, женщина возилась с ней, будто с маленьким ребенком. Вайлет, давай нашлем на нее порчу! внезапно предложила принцесса. «Мы на него наложим любовное заклинание, а может, на обоих наведем порчу?» Подпитывать полок больше не было сил, пришлось остановиться, выждать, пока они скроются из виду, и отпустить заклинание. Дышать сразу стало намного легче, исчезла тяжесть в груди. Я добрела до скамейки, посидела на ней около получаса и только потом направилась к себе. «Ламар, что же ты наделал?» Задалась вопросом, зная, что не получу ответа. Король лишит тебя головы, если узнает, что ты крутишь роман с принцессой. Погрузившись в мысли, поднялась на второй этаж и лишь в нескольких шагах от покоя заметила Демиана, не сводившего с меня пристального взгляда. На лице эмоций. Я уже собирался уходить. Думал, не дождусь. Где была? Довольно спокойно поинтересовался он. Дегустация закончилась два часа назад. Гуляла в саду. Отозвалась слабым голосом, открыла дверь и ступила в гостиную. На встречу двинулся архимаг Клирл. Заметив замешкавшегося в проеме Майе, он точно по щелчку исчез из виду. Лишь на первый взгляд. Гость сделал шаг и начал заваливаться, и не упал только благодаря удивительной ловкости. — Как-то у тебя здесь... — Свежо! — заметил маг и провел ладонями по плечам. Оставила в спальне окно открытым. Солгала я и бросилась в упомянутую комнату. Вернувшись, увидела, что глава устроился в свободном кресле и косо поглядывал на горку аппетитных булочек и пирожков, которые главный повар вручил мне после утренней дегустации. «Угощайтесь, генерал Майе!» «Рина!» Полетел в меня укор. «Мы же не в постели!» оправдалась я. Налила стакан яблочного сока, поставила перед гостем и села по другую сторону стола. Дамиан накинулся на выпечку с завидным аппетитом. «Не успел поужинать», — пояснил он, умяв пирожок с бараниной, и взял следующий, на этот раз с рыбой и рисом. «Ты какая-то бледная, ничего не болит?» «Было бы странно, если бы генерал не заметил моего состояния. Несмотря на неделю отдыха, хватку он не растерял. Немного болит голова». Мне уйти? Мое молниеносно поднялся, но с выпечкой не расстался. «Нет!» — воскликнула я и тоже встала. «Сегодня была моя очередь уговаривать его остаться. Не уходи, пожалуйста!» Он сел и продолжил уплетать печиво. Периферийным зрением я заметила легкое покачивание штор, глянула на окно и ощутила, как расширяются от удивления глаза. Поверх морозного рисунка на стекле несносный сосед нарисовал человечка, висящего на виселице. Дымян перестал жевать и впился в меня взглядом. Что такое? Кого увидела? Архимага клирала. Выдала, как на духу. Не живого, конечно, призрака. Развлекается вовсю. Он что намалевал. Не успела я обменяться с любимым магом парой фраз, как рисунок исчез. В итоге он ничего не увидел. Не шути, так Рина! Укоризненно произнес начальник. Архимаг Клирал был выдающимся магом. Под его руководством ты могла бы в кратчайшие сроки достичь невиданных высот. Вслед за словами Майе на окне появилось сердечко, затем гора чемоданов. Ишь, выселить он меня надумал. Пробубнила я и с тенью обиды добавила. Между прочим, я сказала правду, так что, генерал, пеняйте потом на себя. Не желаете принять ванну? Она намного меньше вашей, но тоже удобная. В удовольствия мужские губы расплылись в широкой улыбке, а в серых глазах заплясали озорные огоньки. «С удовольствием!» — отозвался он с легкой хрипотцой. «Судя по настрою Дамиана, эта ночь будет такой же бессонной, как и прежняя. Что ж, я даже рада подобной перспективе. Кто знал, сколько их еще выпадет мне?» Стоило ступить в ванную комнату, как шею пробрал морозный озноб. Противный скрип вынудил посмотреть на зеркало. Увидев рисунок кулона, молниеносно сняла цепочку и убрала в карман кителя. «Спасибо», — поблагодарила архимага Клирала и вытерла рукавом его творчество. В следующий миг в ванной появился Майе, встал за моей спиной, сомкнул руки на животе, положил на плечо подбородок и несколько долгих мгновений вглядывался в наше отражение. «Я говорил, что это очень красиво». — прошептал он на ухо. Сердце незамедлительно пустилось в скач. Нет. Немного Сипла произнесла в ответ и откинула голову ему на грудь. — Ты очень красивая, — повторил Дымян. Еще удивительно умная и смелая. Отстранившись, он положил ладонь на красный кристалл. Из крана потекла горячая вода, наполняя потихоньку мраморную чашу. Не успела я снять китель, как оказалось в крепких мужских объятиях, которые уняли волнение и согрели не хуже Глинтвейна в холодную пору года. Проснувшись, не сразу поняла, почему просторная кровать кажется узкой. Воспоминания вернулись быстро. Я улыбнулась, тихонько зевнула и перевернулась на спину. Дамиан даже не пошевелился. Он лежал на боку, погрузившись в крепкий сон. Серебристые волосы спутались, переплелись в хаотичном беспорядке, что не вязалось с характером мое, привыкшего все контролировать. Рука невольно потянулась к светлым прядям в намерении провести по ним пальцами. Я вовремя спохватилась, сообразив, что прикосновение разбудит генерала, а мне хотелось еще немного понаблюдать за ним. У меня имелся шанс хорошенько разглядеть его и остаться незамеченной. Широкий разворот плеч, бьющаяся жилка на шее, крепкие грудные мышцы. Внутренняя поверхность рук казалась менее загорелой, чем внешняя. На тыльной стороне правой ладони от указательного пальца к запястью тянулся белый след от шрама. Нашелся он и на левом боку Домиана. Его плоский живот поднимался и опадал при каждом вздохе. Узкая лента светлых волос убегала вниз и скрывалась за простыней. «За рассматривание начальника во время сна вам, Марена Лоуренс, грозит серьезное наказание», — шутливо проговорил Майе, напугав меня до полусмерти. Я даже дернулась и взвизгнула. «Прости», — виновато прошептал он, придвинулся ко мне и запечатлел на губах приветственный поцелуй. «Доброе утро, Рина». «Который час?» «Доброе. Начало шестого», — просипела я. Дамиан тяжело выдохнул, лег на спину и положил руки за голову. — Пора вставать. а Так не хочется. Может, уйти в отставку? Кстати, забыл вчера рассказать довольно неприятное известие. Внезапно спохватился он. — На следующей неделе король планирует дать бал. Уже слышала отслуг. Что в этом плохого? В моем голосе прозвучало удивление. «Тебе придется продегустировать минимум двадцать бочек коньяка и столько же портвейна. Выдержишь?» Вопросительно вскинул Майя бровь. «Задача, однако...» «Вот именно. У архимага Клирала был припасен специальный амулет на такой случай. Он, конечно, пьянел, только с ног не падал и в тарелке не спал». Продолжил, любимый маг. «Не находила?» «Нет, думаю, отыщу». «Прекрасно. Значит, мне не о чем волноваться». Дамиан снова улегся на бок и принялся водить пальцем по светлому участку кожи на моей груди, следу от кулона. В какой-то миг он произнес. — У меня был некогда похожий. — Что с ним стало? — спросила я с поразительным спокойствием. — Потерял, о чем очень жалею. Мне он был бесконечно дорог. Единственная вещь, доставшаяся от матери. Прошептала моя сердечная боль, многое прояснив, и заставив испытать чувство вины. «Жаль», — только и сказала я, и поспешила сменить тему разговора. «Поговаривают, что у Ламарова дворце есть любовница. Тебе известно, кто она?» Я задала вопрос в намерении понять, стоит ли опасаться за жизнь блондина. «Знать не знаю и знать не хочу. На дух не переношу этого сопляка», — раздраженно проговорил Майе и перевернулся на спину. «Моя воля, духу бы его здесь не было. Но он дружит с принцем, выросли вместе, поэтому и чувствует себя здесь как дома. Почему интересуешься? Нравится? Челюсти Дамиана были крепко сжаты, желваки ходили ходуном на сколах, губы превратились в тонкие ниточки, а взгляд серых глаз — метал молнии. Неужели приревновал? Просто так? Нельзя? Я усмехнулась и повела плечом. Не стоит. Чем планируешь заняться по окончании службы? Одна неприятная тема сменилась другой. «Пока не думала. Еще дожить нужно. Полтора года — немалый срок. А стоит. Сентябрь не за горами!» С необычайной веселостью произнес любимый эльф. Вопрос решен. Король подписал вчера приказ. «Пять с половиной месяцев, и ты свободна». Вероятно, он хотел обрадовать меня, но эффект получился обратный. На глаза навернулись слезы, Горло перехватило удушающий спазм, острая боль пронзила сердце. Такое впечатление, что ты приложил к этому руку. Не удержалась я от обвинения. Улыбка сползла с мужских губ, на лице застыло недоумение. Не без этого, не стал отпираться Дамиан. Зачем? Так надо. Включил он начальника, не пожелав дать каких-либо объяснений. Мне только показалось, что мое начал меняться, что в нем стали возрождаться светлые чувства, как одной фразой перечел... как одной фразой он перечеркнул все надежды. Выругавшись, он скачил с постели, оделся в два счета и бросил на прощание. Встретимся в дегустационной. Хлопок двери резанул по ушам, и новой болью отозвался в сердце. Я накрылась головой простыней, уткнулась лицом в подушку, еще хранившую любимый запах, и разрыдалась. Даже сквозь плотную ткань я ощутила, как по спине прошелся леденящий ветерок. — И что тут у нас? — скрипучим голосом поинтересовался архимаг Клирал, явившийся так и не вовремя, словно караулил где-то поблизости. — Что у нас, что у нас? Вместо ягодки на торте получили ананас! — дерзко ответила я, не глядя на соседа. «Шутишь — значит, в порядке». «Зачем сорвалась на мое? Он же хотел как лучше». «Любой другой на твоем месте обрадовался бы подобной перспективе. Уйти отсюда своими ногами, а не в сбитых досках, как вышло со мной. Зажить мирной жизнью, построить дом, завести семью». Я выглянула из-под простыни, опустив ее до подбородка, убрала упавшие на лицо длинные пряди волос и спросила с нажимом. «Откуда знаете? Подслушивали?» «Делать больше нечего», — фыркнул бывший дегустатор. «Прогуливался под окнами, ждал, когда твой генерал уйдет из моей спальни». «Кстати, а что это было вчера? Кого ты там увидела? Архимага Клирала? Скопировал он наши с Домианом голоса. «Затмение нашло? А если бы он поверил?» «Возможно, тогда помог бы разгадать причину ваших бесконечных блужданий». Без тени вины отозвалась я и приподнялась на локте. Неужели не понимаете, что дело не в вашей внезапной смерти, не в ирите и не в желании найти отравителя? В противном случае к вам приобщился бы Кент. Вас держит что-то более значимое. Это ты в своей заумной книге вычитала?» Архимаг указал кивком на прикроватную тумбочку, на которой лежал фолиант по некромантии, и добавил, заметив озадаченность на моем лице. «Это меня бесполезно что-либо прятать, Рина. Я все равно найду». «Раз вы все знаете, значит, можно не отвечать», — довольно резко отозвалась я. «А моей следовало поинтересоваться, чего хочу я, вместо того, чтобы оказывать медвежью услугу. Если у вас все, покиньте, пожалуйста, спальню. Мне нужно одеться». Во время дегустации мы с Дамианом не обменялись ни одной фразой, разве что показательно поздоровались. Воздух в помещении был настолько густым и напряженным, что легким едва удавалось улавливать в нем кислород. Поэтому, как только Лакей подал последнее блюдо, я направилась прямиком в сад. Подошла к центральному фонтану и, к собственному удивлению, увидела Ламию в компании няни. Женщина держала необычайно бледную подопечную за руку. Очевидно, этим утром принцесса решила не присоединяться к другим членам монаршей семьи за завтраком, пренебрегая тем самым установленным правилом. Маленький бунт. Я не хотела пересекаться с ними даже взглядами и вознамерилась уйти так же тихо, как пришла. Однако стоило сделать шаг в сторону дворца, как принцесса вскочила с лавочки, и ястребом подлетела ко мне. Няня, словно сторожевой пес или заботливая мать, тотчас поднялась и принялась издалека наблюдать за нами. Глаза принцессы, опухшие от слез, полыхали ненавистью. Рот был страдальчески искривлён, а миловидное личико искажено гримасой отчаяния. «Доброе утро, ваше высочество!» — поприветствовала я Ламия и присела в реверансе, несмотря на форму. «Доброе!» — взвизгнула она. «Нет, вы посмотрите на нее! Еще издевается!» «Что ты возомнила о себе, чудовище! Без тебя здесь было гораздо спокойнее и уютнее! Катись обратно в свою академию! Видеть тебя не могу!» Последние фразы девушка уже не говорила, а истошно выкрикивала, совершенно не заботясь, что они могут стать достоянием общественности. «Жаль вас расстраивать, ваше высочество, но придется еще немного потерпеть», вернула девушке данные ею и Желамару обещания. «Самую малость, всего-то пять с половиной месяцев». Кровь отхлынула от красивого лица, рот приоткрылся. Ламия начала пятиться, Затем развернулась, подхватила юбки и устремилась к дворцу. Няня порывалась броситься за ней в догонку, но в итоге подошла ко мне. Только ее не хватало для полного счастья. «Вам следует быть более осмотрительной в своих поступках и выражениях. У принцессы больное сердце. Если ее хватит удар, вам придется ответить самым суровым образом». Вайлет была вне себя от гнева и даже не пыталась скрыть эмоции. Казалось, она вот-вот набросится на меня, вцепится в глаза и вырвет их. Я вскинула подбородок и спросила ровным тоном, хотя меня все буквально трясло. «Угрожаете?» «Что вы? Констатирую факт». Она ушла, и я поняла, что слишком долго сдерживаю дыхание. Смежила веки и медленно выдохнула. «Лучше сегодня сидеть в своих покоях, иначе опять с кем-нибудь цеплюсь. К сожалению, добраться к домику для придворных без приключений не получилось. Мне оставалось немного до заветной двери, шагов сто, как услышала оклик. «Рина, постойте!» «Что ж за день-то сегодня такой? Неужели боги взъелись?» Пробубнила себе поднос, нацепила улыбку и только затем повернулась. «Ламар! Какими судьбами здесь?» Приблизившись чуть ли не вплотную, Он опустился передо мной на колено и вынул из кармана бархатную коробочку. «Немедленно встаньте! Не позорьтесь!» — прошипела я. «Рина!» — начал блондин, не обращая внимания на мое недовольство. Церемониться с ним не было ни сил, ни желания, поэтому прямо заявила. «Если ты немедленно не прекратишь, я сама тебя убью. Не дожидаюсь, пока это сделает король. Рассказать за что? Или сам догадываешься?» Угроза возымела эффект. Нахмурившись, Ламар поднялся в ожидании. «Пойдем». «Куда?» — растерянно спросил он. «Не ко мне же!» — фыркнула в ответ. «В библиотеку. Может, там нам удастся поговорить с глазу на глаз?» Я оторвала от него взгляд и, заметив неподалеку Дамиана, ощутила, как ухнуло сердце. Воздух вмиг накалился точно перед грозой. Казалось, вот-вот над головой разверзнутся небеса и оттуда посыпятся молнии. Немного позади, белее простыней, стояла Ламия. Все, кто был сейчас так не кстати, увидели злополучную сцену. Или Ламар для них разыгрывал спектакль. Возможно, он заметил направлявшегося сюда Майе, а принцесса просто следовала за ним, желая помешать блондину. В любом случае, благодаря Уилмингтону я оказалась в непростом положении. Придя в себя от потрясения, Дамиан умчался прочь мрачнее тучи. Не хотелось броситься за ним, объясниться, но имелось нерешенное дело, которое сейчас имело первостепенное значение. С поникшими плечами я прошла мимо Ламии и направилась в библиотеку, даже не предпринимая попыток обернуться. Судя по тяжелым шагам, раздававшимся за спиной, Ламар четко следовал указанию. — Что это было? — накинулась на блондина, едва закрыла за нами дверь и убедилась, что мы одни. Предложение? Озадаченно пожал он плечами. «Чем я не устраиваю тебя? Вижу же, что нравлюсь». «Нравишься». Не стала отрицать и понизила голос. «Как друг, как брат, которого мне всегда хотелось иметь, но не как мужчина». «Выходит, ты без ума от этого высокомерного вояки?» «Очевидно, что любовь у нас взаимная. Но вывод верный. Я действительно люблю Дамиана, а ты другую девушку. И своим предложением только что разбил ей сердце». Укоризненно посмотрела на Уилмингтона. «Да, но...» «Как ты узнала?» «Мы были предельно осторожны!» Ошеломленно воскликнул Ламар. Я немного помедлила и призналась. Случайно подслушала вчера у домика. Что принцесса имела в виду, когда просила тебя немного потерпеть? «Без понятия. Ты нас не выдашь?» Встревоженно спросил он. «Никогда и ни за что. Ты же мне нравишься!» с теплотой в голосе и широкой улыбкой напомнила ему. — Вы удивительная девушка, Минейра Лоуренс. — Не забывайте об этом, Минейра Уилмингтон, ни при каких обстоятельствах. Шутливо отозвалась я и почувствовала, как стальные цепи сковали сердце. Блондин запустил пятерню в светлые волосы и нервно взъерошил их. — Что мне делать? — Найти способ незаметно извиниться и ждать. А любящее сердце не обманет, А в том, что принцесса вас любит, не стоит сомневаться. Ламар поклонился, поцеловал тыльную сторону моей ладони, будто я была знатной особой, и удалился, оставив меня наедине с мрачными мыслями.